Верн. Смокинги похожи на школьную форму. В них все мужчины выглядят одинаково. Невозможно понять, по крайней мере на расстоянии, чей смокинг из Маркс энд Спенсер, а чей из Савиль Роу. Сплошная демонстрация, сплошные соревнования, но отличить масштабы состоятельности можно лишь по нарядам женщин. Бархатное синее платье — И небероская нить жемчуга, которые явно надеваются на все официальные мероприятия, рассудительные, старомодные, зажиточные жители округа. Итальянский жакет из муара и платок в огурцах Хемпстед. Лёгкое платье с заниженной талией цвета слоновой кости. Прекрасная копия, а может и правда винтаж. Денежные мешки из сити. Пурпурное сатиновое платье в форме песочных часов и шляпка в тон. Жуткий промах недавно добившихся успеха. Такое лучше бы смотрелось на скачках. Верно нравится разглядывать всё это, но рядом с ним нет женщины, которая определяла бы его. Он проплывает по террассе, монохромной громадине, окружённой фуксиями, и никому вокруг не вдомек, что его смокинг и вправду сшит на заказ, что неизбежно, учитывая, что с годами его фигура приобрела форму яйца, но сшил его Мэнни Перлстайн в пассаже за Бэксфордским вокзалом. Он спускается по каменным ступенькам, медленно переставляя ноги, и в самодостаточном одиночестве направляется через газонную лужайку, туда, откуда доносится смех. Жены рядом с ним нет. После Кэт у него не возникло желания жениться снова, и последние пару лет он предпочитал вести все эти дела за простой наличный расчёт. Дочери тоже нет. Не салли ни Бекки. Он уже давно оставил попытки пригласить их с собой. Зато за ним на почтitelном расстоянии следует официант. И стоит, верну выбрать местечко под большим цветущим деревом с видом на Даунс и новый оперный театр, тот тут же устанавливает для него садовый стул, раскладной столик, расстилает скатерть, раскладывает приборы и удаляется за первым из многочисленных блюд. Приветствую Добродушно здоровается Верн, заправляя уголок салфетки за воротник. Компания рядом с ним решила устроить более традиционный де жене сюрлерб, завтрак на траве. Мужчина и две женщины средних лет из отряда пригородных богатеев расселились на ковре вокруг корзинки и распивают моет из пластиковых фужеров. Они заворожённо наблюдают, как официант на серебристой спиртовке готовит Верну омлет. В свете июньского дня голубое пламя почти невидимо, но воздух напитывают ароматы сливочного масла и дикой петрушки. Верн потягивает белое вино пуи фюйссе. «Надо сказать», — говорит мужчина на ковре, — «выглядит роскошно». «Ну, а к чему мелочиться, скажу я вам», — отвечает Верн. «Я думала, мы и не мелочимся», — говорит одна из женщин. «Ну, знаете, игристое, закуски». Но бог ты мой, кажется, вы сильно нас переплюнули. Я не делаю этого каждый год, говорит Верн, скорее утвердительно, чем оправдательно. В прошлом году, например, особого смысла не было. Тут ещё была строительная площадка. О, произносит вторая женщина. Теперь, когда она подметила его акцент, её голос звучит слегка удивлённо. Вы постоянный посетитель. Не пропускал открытия фестиваля уже сколько? 12 лет. А вы? Более-менее, говорит женщина. Но надо полагать, не такие преданные, как вы. И нам постоянно приходится выманивать роли из Твикингема. Правда, дорогой? Да неужели, говорит Верн. Он расправляется с омлетом и переходит к фуа-гра на треугольных тостах с салатом из цикория и эндивии. Боюсь, что так, отвечает мужчина, выпятив подбородок. Без сомнения, здесь чудесно, но должен сказать, знаю, что это кощунство. На самом деле я никогда не понимал смысла оперы. Он говорит это так расслабленно, говорит так, словно он всю свою долгую жизнь выпячивал челюсть и с полной уверенностью изрекал всякие глупости, а весь мир неизменно отвечал: "Верно подметил, Рори, старина". Я и не ожидал, отвечает Верн. И поскольку его голос звучит весьма дружелюбно, смысл его слов доходит до собеседников не сразу. Мужчина отворачивается, а его жена заливается краской. Лучизарны им улыбнувшись, Верн переключает внимание на мягкий паштет и хрусткие с горчинкой листья салата. Но уверенность Верна, то как естественно он потерял к ним интерес, вызывает у старого доброго Рори Реакцию как у лабрадора, перевернувшегося пузом вверх. Он вежливо ждет, пока паштет сменит говядина Веллингтон на сервировочном подносе, и когда официант откупоривает полбутылки кларе, откашливается, тихо и подобострастно привлекая к себе внимание. «Извините, что спрашиваю, но чем вы занимаетесь?» — спрашивает он. «Недвижимость?» — отвечает Верн. «Коммерческая? Мы и сами немного». Нет, исторические здания. Верн облизывает кончики пальцев, вытирает их и салфетку, достаёт полукруглые очки в золотой оправе и оглядывает соседей. Едва ли это кандидаты на участие в его проекте по возрождению архитектурных ценностей южного и восточного Лондона. Они явно прочно засели в каком-нибудь поместье в Литл-Фадлинге и не собираются оттуда уезжать. Но кто знает? Может, в Лондоне живёт их отпрыск, со страстью к наличникам и какой-нибудь работой в Сити, необходимой, чтобы за всё это платить. Империя, верно, всё ещё сосредоточена в Бэксфорд-райс и его аналогах, Кемберуэлли и Далвичи, но недавно он ещё взялся за Спейтлфилдс и Шордич, откуда его клиентам два шага дойти до своих дилинговых центров. Если сложится, следующим будет Боро. он уже присмотрел полуразрушенный квартал в тени больницы Гая. Сплошь черный кирпич и белые подоконники. С помощью его строго рассчитанной сметы и уже отработанного плана из них легко можно сделать конфетку. Он с легкостью сможет выжать из каждого дома по 100 тысяч фунтов, а пеший маршрут в Сити оттуда будет пролегать через Лондонский мост. Чайки, крейсер «Билфаст», Таур, собор Святого Павла, все будут делать своё дело. Поразительно, до какой степени его предпринимательская модель основывается на перепродаже стерилизованной туристической версии старого мрачного города его же жителям. Он гид, он декоратор, он архитектурный сводник, он мэр и мать её поппингс, но он не жалуется. Схема работает. Он выуживает из бумажника визитку и протягивает мужчине. На ней значится Fetterstone Estate и ниже курсивом Сохраняем Георгианскую столицу. Их отпечатал на ручном прессе один из его основных арендаторов. Чудак настолько серьёзно относится к своему георгианскому образу жизни, что чистит персидский ковёр чайными листьями и играет на клавесине в настоящем паряке. Гарнитура, разумеется, Баскервиль, сказал ему псих. Но вот это вам понравится, мистер Тейлор, изначально заглавная Т. Да-да, конечно, ответил Верн. Толстая бежевая карточка и чуть кривоватая ручная печать доставляют богачам такое наслаждение. А это единственное, что интересует Верна. И действительно, Рори, этот любитель регби, берет протянутую визитку с таким благоговением, на какое только можно рассчитывать. «Вы знаете, кажется, я о вас уже слышал», — говорит Рори. Такие, как он, — отмечает Верн, — «вечно разговаривают таким тоном, словно делают тебе одолжение, даже если в это время заискивают перед тобой». «О нас писали пару рецензий», — говорит Верн. Да-да, что-то было на цветных страницах в приложении совсем недавно. Обзервер. Точно, просто необычайно. Это фотография порнишки, которой не верит в электрическое освещение. Да-да, именно это. Кстати говоря, это он для меня напечатал. Довольно, говорит, верн. Неужели? Ох, дорогой, дай же ты несчастному человеку съесть свой ланч. Вставляет жена Рори с натянутой улыбкой. Конечно. Простите, пожалуйста, если вы не против, я оставлю визитку. Видите ли, у нас самих, благодаря Улойд, выдался весьма неплохой год. И мы, ну, знаете, задумались о небольшом пьедотех, так сказать, примечание. Домик пристанище. Перевод с французского. Конец примечания. А мы задумались? спрашивает его жена, оголив зубы. Да. Так что я, возможно, свяжусь с вами. Уверенно рот битком набит кровавым говяжьим филе и слоёным тестом. Не исключено, конечно, что этот приятель один из тех безмозглых выкормышей частной школы, который совершенно ни в чём не смыслит, кроме денег. И что Рори, благодаря то ли везению, то ли опыту, вступил в какой-то из синдикатов Флойд, которому повезло не напороться на страховые выплаты от отравления асбестом или разрушения ураганом. Но из того, что слышит Верн, он заключает: "Помисти в Литл Фадлинге кто-то уже случайно проиграл. Просто Рори ещё не знает об этом". Верн серьёзно кивает и глотает еду. Солнце освещает дальние холмы, пестрит на его скатерти и яркими лучами выхватывает на изумрудной траве угрюмые или блестящие фигуры его добычи. Он заканчивает с говядиной и переходит к лимонному муссу, сопровождаемому графинчиком сатерна. Далее, разумеется, сыры. Верн взял билет в ложу. С недавних пор обычные сиденья стали ему несколько тесноваты. Да и потом, цель сегодняшнего мероприятия не только презентовать новое здание оперного театра, но и представить премьеру. Так почему бы не оценить и то, и другое во всей красе? Когда раздается второй звонок, он терпеливо прокладывает себе путь по извилистому коридору, отделанному светлыми деревянными панелями, и находит свою дверь. О да, настоящая услада для глаз. Он купил место в небольшой изысканной секции у вертикальной перегородки, отделяющей другие изысканные секции. Настоящая голубятня богачей, наполненная кинем. тихим пощёлкиванием и воркованием роскоши. Глубокий амфитеатр с местами для чуть менее состоятельных зрителей круто поднимается вверх, полукруг над полукругом. Будучи строителем, причём строителем, которому приходится иметь дело со всякой стариной и хитрой имитацией старины, верн наслаждается тем, насколько кричаще новым выглядит всё вокруг. Дерево светлое, свежее, Золотая краска сияет. Только что обожжённые красные кирпичи не претендуют на винтажность. Сам он предпочитает нарочитую современность, металл и стекло, как в его собственной квартире, но здесь всё очень приятно. Чудесные работы. И угнездившись в комфортном широком кресле, пристроив руки на животе, он воспевает над оркестром, в каком-нибудь метре от авансцены. Они все будут петь для него. Погасят свет, и он поглотит эту музыку. Сразу становится понятно, что постановка очень хорошая. Верн — небольшой любитель Моцарта, ему по душе что-то более прямое и напористое. Но в этой интерпретации «Женить бы Фигаро» легкость и сложность истории прекрасно переплетаются между собой. Это постельный фарс и история о настоящей любви. там есть и прыжки из окна, и тягостные искупления. Это просто баловство, но зрителю следует относиться к любовным приключениям слуг так же серьёзно, как к романам графов и графинь. Дуречиство сменяется трогательностью и наоборот, а золотистые струны дрожащие уверенно под ногами под руководством дирижёра в белом фраке создают тот самый подходящий звук для переменчивого характера этой истории. В целом радостно, но немного грустно, говорят скрипки. В целом грустно, но немного радостно, вторят виолончели. Что бы вы ни чувствовали, вступают духовые, вы всё поймёте правильно. Скрипки уточняют, но всё может измениться, и духовые соглашаются. Всё может измениться. Слуга Фигаро, хитрый, юркий, красивый, курчавый бас, скриблеется и скачет по ступенькам. Камеристкой Сюзанна, его невеста, сдержанное сопрано. На вкус, верно, худовато, но бесспорно очаровательно. Их хозяина играет баритон из Германии, и у него очень хорошо получается передать мрачный едкий сарказм графа. В его позабытой жене чувствуется основательность старой школы, и в сцене, где она надрывно вздыхает среди простыней, доставляет Верну большое удовольствие. Но все четверо играют как следует, не просто перемещаются с точки на точку и механически работают голосовыми связками, как делали некоторые известные артисты, когда Верн попадал на их выступления. У всех живые и экспрессивные лица, все остроумны. Все исполняют партии, откуда-то из глубины эта история о том, как граф, гордо упразднивший право первой ночи в своих владениях, Теперь хочет вернуть его назад, чтобы добраться до Сюзанны в её брачную ночь. Смех, возмущение и страх преследуют друг друга во время хоровых партий, когда они гармонизируют свои разногласия, обыгрывают технические сложности с такой лёгкостью, словно улыбаясь, стряхивают царинку с рукава. Великолепно, мастерски. А декорации, словно отдельный комплимент Верну, очень напоминают архитектуру его лондонских домов, сведённых к линиям плоскостям и свободным пространствам. Но почему, окружённый такой красотой, вёрн в глубине души чувствует себя несчастным? Откуда это лёгкое, но нарастающее ощущение того, что что-то не так? Почему, глядя на тёмный амфитеатр, полный сияющих, восхищённых лиц, Верн чувствует, что это удовольствие, за которое он заплатил, над ним словно насмехается. И это не просто тревога, не просто мысль, он чувствует это. Чувствует спазм в животе, чувствует боль в шее, чувствует монотонное покалывание нервных окончаний в руке. На мгновение он даже задумывается, а не приступ ли у него, потому что на самом деле его боится. Но в груди ничего не болит, не колит в левой части туловища, откуда, говорят, всё начинается, ничего не беспокоит. Он невредим, облачён в тяжёлые доспехи. Так что же не так, со злостью думает он. Что не так, когда всё так? Итак, инвентаризация. Всё в порядке. Он богат. Мир таков, каким он хочет его видеть. На парковке стоит его Бентли. он может позволить себе любое удовольствие его окружают изысканные вещи ему можно всё до смерти определённо ещё далеко и всё же что-то не даёт ему покоя что-то происходящее на сцене может песни кирубина пашки рубина которого играет девушка чьи бёдра надо сказать прекрасно выглядят в галифе по большей части просто заигрывает, словно более весёлая и юная версия графа, но во втором акте его голос становится заунывным и жалостным. Ricerca on bene fuori dime, non so chi tiene, non so cos'è. Над авансценой вспыхивают субтитры. Благословение сердца ищу я у других. Не знаю, у кого оно и в чём же состоит. В этом дело. Мучения заканчиваются, как только кончается песня, и Моцарт снова соскальзывает в фарс. Кирубина прячется в шкафу. Кирубина выпрыгивает из окна. Фигаро прикидывается, что это был он, и ему это почти удаётся. Входит весёлый садовник. Всё снова хорошо, или во всяком случае получше. Но затем в конце акта врывается граф с разношёрстной группой слуг. И в один момент Сюзанна, Фигаро и графиня оказываются в дальнем конце сцены напротив графа и его слуг. И все они поют по очереди, как две враждующие банды. Внутри у Верна снова сжимается загадочный комок. Снова срабатывает загадочный сигнал тревоги. Там дерут глотки силы любви. Здесь музыкальная армия чего? Злобы. мстительности, досады, а во главе всего этого отчаянная зависть, звучащая в голосе графа, написанная на его лице. Может, было бы лучше, если бы Верн наблюдал эту сцену с другого конца, чтобы не было впечатления, будто армия влюблённых поёт против него. Возможно, в этом всё дело. Он занял не ту ложу и теперь не на той стороне. Во время антракта Верн ковыляет в сад к своему официанту, не обращая никакого внимания ни на бумажные фонарики на деревьях, ни на воодушевленных гуляк, и каждый, кто встречается с ним взглядом, спешит убраться с его пути. Он усаживается и ждет, пока его обслужит. В этот раз он ест так, словно пытается похоронить что-то внутри себя, орудуя ложкой и вилкой точно лопатой. Пошёл бы этот Моцарт со всеми своими изящными переходами нахер. Верн ест белокорого палтуса. Верн ест сливочный соус. Верн ест фазана. Верн ест сморчки. Верн ест рокфор. Верн ест виноград. Верн ест трюфели. Верн ест.